Глава вторая. Морозный январь. Москва. Месяцем ранее. Ох, мороз, мороз! Целую неделю в Первопрестольной лютовали холода. Загоняли москвичей по домам, в тепло, к печкам и каминам. Улицы опустили. Пешеходов раз-два и обчелся, ну а выездов и в помине нет. Все коней берегут. жалеют расистов. Всё так, да только не на Тверской. Вот где жизнь бьёт ключом. Никогда не спит Тверская, вечно спешит по своим делам. Торгует, молится, а то и красуется, распускает по линьи хвост. Гляньте-мол, православные на красонию описываемую. Так что и нынешним январским утром птицы на лету мёрзли. А на Тверской народу хватало. Бойким шагом передвигались вдоль стен домов укутанные в добровей пешеходы, а по накатанной колее среди заснеженной брусчатки даже катили одинокие сани. Чёрный как ночь крупный рысак звонко бил дробь на обледенелой мостовой. Сани с высокой лакированной спинкой радовали глаз изящными обводами, но главным украшением этой зимней картины были не они. О закутанная в меха пассажирка. Алые от мороза щёки, угольные ресницы и крупный коралловый рот яркими мазками оживляли мраморную красоту правильных черт. В санях сидела безупречная, редкостная красавица. Вот только казалась она на удивление грустной. Краля сахарная, юный приказчик с огромным в половину его роста лубильным коробом в руках Ош на ходу запнулся. Замер с открытым ртом, прикипел к черновнице взглядом, а потом и вовсе шагнул назад, побежал вслед за сонями и с разбегу на кого-то налетел. Чёрт, распетушился он. Но язык тут же присог к гортани. Конопатый парнишке нос упёрся в серое сукно офицерской шинели. Приказчик поднял глаза и наткнулся на острый взгляд прищуренных карих глаз. Офицер глядел строго, но без злобы. «Звиняйте, ваше благородие!» Что делать дальше, парнишка не знал. «Может, надо было сразу в ноги?» «Не дай бог, в сердцах по уху съездит!» Но офицер лишь кивнул. Обогнул приказчика вместе с его коробом, словно афишную тумбу, и четким строевым шагом двинулся дальше, к Страстной площади. парнишка остался сзади и не видел его улыбки да и можно ли было так назвать сомнительную кривоватую ухмылку ведь один угол рта у офицера поднимался выше и дальше другого впрочем никакой другой улыбки у капитана Щеглова всё равно не было уж какая есть а сейчас он и впрям искренне забавлялся мальчишка приказчик остолбеневший при виде красавицы аристократки в том, что девушка в санях дворянка из богатых, а может и вовсе из титулованных, капитан не сомневался. В отличие от юного приказчика, он отметил и грустный, будто бы устремленный внутрь себя взгляд девичьих глаз. «Да, видно, не очень проста жизнь у этой закутанной в соболяне знакомки. Муж, небось, ревностью изводит. Ну а как же иначе с такой красотой?» Впрочем, Самого Щеглова это совершенно не касалось. Он вообще-то был в Москве проездом и никого из здешних жителей не знал. Вот дойдет капитан до Страстного монастыря, поставит свечки за упокой души, поминовения своим закажет и вновь отправится на почтовую станцию. И хотя Щеглову до смерти не хотелось ехать в Петербург, выбора у него все равно не было. Ничего не поделаешь. Служба. Ничего не поделаешь, придётся ей пойти на хитрость. Графиня Вера Чернышова отлично понимала, что выбора у неё нет. Надо докопаться до истины, пока не стало слишком поздно. А может, она уже и так опоздала. Поводов для тревоги было предостаточно. В доме что-то не ладилось, но в чём дело, так до сих пор и осталось загадкой. Правду знали лишь мать и брат. Но две недели назад Боб вдруг прервал долгожданный отпуск и среди ночи ускакал в столицу. А Софья Алексеевна с тех пор казалась непривычно задумчивой и от вопросов дочери старательно уходила. Пришлось Вере сбавить напор. Она боялась насторожить родных, а это в ее планы совершенно не входило. Как-то так само собой вышло, что за последние годы к ней отошли все многочисленные обязанности по ведению семейных дел. Вере это не просто нравилось, сказать по чести, она этим жила. Начиная, она даже не подозревала, насколько увлечётся этим, казалось бы, неженским делом. Но пришёл первый успех, а планы воплотились в жизнь, и Вера вдруг осознала, что это и есть её истинное призвание. С тех пор всё у неё великолепно получалось, но медали имела и оборотную сторону. Вера уж слишком явно отличалась от своих томных и легкомысленных ровесниц. Пока мать и брат не придавали этому особого значения, можно было и не волноваться. Главное, чтобы они вдруг не опомнились и не озаботились бы поисками подходящего жениха. А вот этого Вера панически боялась. И было с чего. Никто этого не знал, но уверенность сердца давно была занята. Плохо было лишь то, что избранник почему-то смотрел на неё как на друга, и что делать в этой печальной и где-то даже унизительной ситуации, Вера не знала. Внутри собойе муфта она привычно погладила крохотную миниатюру, написанную на овальной пластинке слоновой кости. Это было всё проявление чувств которая могла себе позволить приличная девушка. Утренняя поездка по морозной Москве принесла столь редкие минуты полного уединения. Сейчас Вера принадлежала лишь самой себе и, дав волю сердцу, привычно ушла в печальные размышления. С Джоном они давно сделали с лучшими друзьями. Она понимает его с полуслова, а он поет только для нее. Но это... Всё. Почему же Джон так никак не решится на следующий шаг? Ответа Вера не знала. Она была красива, умна, богата и совершенно не нужна своему любимому. Наверное, в ней что-то оказалось не так, если она вызывала в красивом, полном сил мужчине лишь товарищеское участие. Джон хотел с ней только дружить. Да, именно это слово Дружить и не более. Впрочем, она сама виновата. По-мужски увлеклась делами. Кто же сможет полюбить конторщика? Вера прекрасно понимала, что губит собственное счастье, но ничего не могла с этим поделать. Так сложилась жизнь, что ее отец, граф Александр Чернышев, погиб в 12-м году, оставив после себя вдову с четырьмя детьми на руках. Вера его помнила смутно. В глубине её души теплилось воспоминание о больших ласковых руках, любви и защищённости. И теперь 14 лет спустя образ отца сделался для неё идеальным, почти святым видением, о служении его памяти потребностью души. Она изо всех сил старалась хоть в чём-нибудь заменить родным покойного главу семьи и лековала, когда это удавалось. Вера часто видела отца во сне. В этих прекрасных снах они держались за руки и гуляли. А она рассказывала, как старается быть опорой семье, и отец хвалил её, называя: "Моя девочка". Утром Вера просыпалась счастливой, а мягкий, глубокий голос отца ещё долго звучал в её ушах. Именно голос и сыграл с ней странную шутку. 2 года назад мать взяла Веру в гости в одно из подмосковных имений. Хозяйкой его, бывшая до замужества известной оперной дивой, получила от любящего мужа царский подарок собственный театр. Назвать его домашним можно было лишь с очень большой натяжкой. И Вера тогда показала, что он ничем не отличается от Большого. Также несколько ярусов, блестящих золотом лож окружали широкий партер с морем бархатных кресел но и великолепие зала и очарование музыки сразу забылись когда на сцене появился красивый голубоглазый блондин как же он пел вера услышала голос из своих снов так к ней пришла любовь после спектакля вере представили красавца баритона маркиз харгроу Так обиновался этот молодой англичанин у я сцены, оказался умным, воспитанным и невероятно обаятельным. Младшая дочь Чернышовых, Любочка, обладательница не слишком сильного, но красивого голоса и идеального слуха, уговорила мать пригласить маркиза к ним в дом. Ей очень хотелось спеть для оперной знаменитости. Лорд Джон послушал и предложил Софье Алексеевне заниматься с её дочкой вокалом в то время, пока он будет в Москве. Дальше всё оказалось лишь делом времени. Обаятельный англичанин сразу расположил к себе и саму графиню, и её дочерей, да и наследник черношёвых быстро с ним подружился. Лорд Джон был знатен, богат, им восхищались в лучших домах Москвы, и Софья Алексеевна со всей щедростью русского сердца приняла его в собственную семью. Графиня так и не догадалась, как страдает по голубоглазому баритону её такая сильная и разумная старшая дочь. Все в доме уже считали Джона чуть ли не роднёй. Когда все свои, то никто ни в кого не влюблён, а все дружат, размышляла Вера. Ну и как ей теперь поступить? Набраться храбрости и сделать решающий шаг. Но ведь это не слыханно. Если мама узнает, она ужасно расстроится. Вера слишком дорожила своими отношениями с матерью и ни за что на свете не хотела бы разочаровать Софью Алексеевну. Нет. Решиться на объяснение просто невозможно. Оставалось поступать так же, как и прежде: терзаться, но молчать. Вера вновь провела мизинцем по портрету своего кумира. Руки она прятала в муфте, чтобы никто не увидел ни миниатюру, ни пальцы. Подобных уловок за два года своей тайной любви Вера выдумала немало, но ближе к заветному предложению руки и сердца они ее так и не привели. Впереди показалась трехэтажная светло-желтая громада дома Чернышевых, а на морозном солнце засверкал белый мрамор его колонн. Вот прогулка и закончилась. Пора спрятать собственные тайны и заняться делами семьи. Не хотелось пугать мать, но надо же все-таки узнать, что та скрывает. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Проще всего мягко навести Софью Алексеевну на нужные темы и нащупать в ее ответах крупицы правды. Саня остановились у крыльца. «Пожалуйте, барышня», — торжественно объявил кучер. Вера привычно переложила портрет Джона из муфты в карман шубы и откинула полость. Кучер помог ей переступить с саней на мраморные ступени. Лакей распахнул дверь, и Вера прошла внутрь. Вестибюль согрел теплом, даже жарко. Или это с мороза так кажется? Вроде когда уезжала, этого не было. Вера отдала слуге муфту и перчатки, расстегнула шубу и потянула её одной рукой с плеча. А другой попыталась нащупать в кармане драгоценную миниатюру. Но маленького овала в золотой рамке не было. Карман был пуст. Господи, да что же это? Она порылась в другом кармане бесполезно. Портрет исчез. Вера в растерянности уставилась на свои руки, потом на тёмно-синий бархат шубки, затем на пол. Миниатюры нигде не было. Скорее всего, та выпала на улице или в санях. В надежде увидеть свою драгоценность на ступенях, Вера выскочила на крыльцо и опять ничего не нашла. Значит, портрет выкатился на Тверской, осознала она. На ходу запахнув шубу, Вера слетела с крыльца и вдруг застыла. Увиденное потрясло её. Крепко вдавленная в колею на снегу валялась миниатюра. Вернее, то, что от нее осталось. Расплющенная золотая рамка еще держала несколько осколков слоновой кости, но лица у красавца баритона уже не было. Вере на мгновение показалось, что невидимая рука вбила ей в сердце огромный толстый гвоздь. Дыхание перехватило, а глубоко внутри полыхнула и растеклась по жилам невыносимая острая боль. «Это знак», — поняла она. Не нужно питать иллюзий. Но душа не хотела с этим мириться. Нет, нет, и снова нет. Это просто совпадение, не более. Суеверия в доме Чернышовых не приветствовались, да и сама Софья Алексеевна не уставала повторять дочерям, что не бывает ни дурных знаков, ни плохих примет. Вера хоть сама и думала иначе, предпочитала с матерью не спорить. Вот и сейчас она точно знала, что это предупреждение. но сердце не принимало его. Вера подняла остатки миниатюры, сунула их в карман и вернулась в дом. В вестибюле, презрительно щуря с Налакея, цаплей вышагивала по паркету гувернантка младшей сестры. Англичанка явно искала Веру. «Ваше сиятельство! Графиня ждет вас в своем кабинете!» торжественно провозгласила она. «Ваши сестры уже там!» «Благодарю вас, мисс. Сообщите матушке, что я сейчас буду», — отозвалась Вера в надежде, что гувернантка пойдет вперед, а она сможет незаметно избавиться от остатков миниатюры. Так оно и получилось. Англичанка затопала по ступеням и быстро скрылась за поворотом лестницы. Передав шубу лакею, Вера крепко зажала в руке осколки слоновой кости и гнутую рамку. Оставшись одна, она подошла к простенку меж окон. Там красовалась огромная, в половину человеческого роста, яшмовая ваза. Остчатки миниатюры полетели внутрь. Ну вот и всё. Можно даже сделать вид, что никаких предупреждений не было, и вообще пора подумать о семье. Годая, не решилась ли Софья Алексеевна открыть наконец-то правду, Вера поспешила наверх. Софья Алексеевна смотрела в окно, ждала свою старшую дочь. Внизу промелькнула чёрная спина Жеребца, а следом Сани. Ну наконец-то. Графиня тихо вздохнула и отошла к своему креслу. Уселась за письменный стол, утонула в нише, вроде бы спряталась. Вот только от чего? Разве от беды спрячешься? У противоположной стены на высоком резном диване устроились её младшие. Девочки склонили друг к другу кудрявые головы и о чём-то тихо шептались, юные и прекрасные, нежные, как бабочки. Графине не стало откликать дочерей, просто не могла, цеплялась за последние минуты прежней жизни. Ещё можно было помолчать, ведь когда дети услышат правду, всё закончится. Сама она узнала о несчастье ещё 2 недели назад. Когда её сыну уже с месяц гостившему в родительском доме, кто-то из приятелей рассказал о подавлении в Петербурге восстания гвардейских полков. Владимир тогда вернулся домой непривычно растерянным, а уже через час заказал почтовых и ускакал в полк. Перед отъездом он успел сказать матери то, что скрывал от неё последние 3 года. С ужасом узнала Софья Алексеевна, что её ребёнок давно состоит членом тайного общества, задумавшего переменить порядки и власть в России. Поймите, мама, я должен ехать. Я не стоял с моими друзьями под пулями, но хочу быть с ними теперь. Вдруг кто-нибудь попросит моей помощи. Им ведь придётся бежать, потребуются деньги, а не у всех они есть. Но как же ты «Наверное, тебе самому нужно уехать», — робко предположила графиня, отчаянно пытаясь оценить тяжесть свалившегося на семью несчастья. «Я не участвовал в восстании. Меня не тронут. А вот мои друзья пострадают. Я не могу поступить иначе. Не нужно плакать. Все образуется, и я вернусь домой через пару месяцев». Но прескакавший сегодня из Петербурга локей сообщил, что обещания своего молодой граф уже не сдержит, поскольку его арестовали сразу же по приезде. Виновато отводя глаза, слуга докладывал о произошедшем. В ту ночь, как его сиятельство приехали, за ним жандармы и пришли. Барину только одеться и дали, а больше ничего не позволили, даже вам, матушка, письмо написать не разрешили. Все бумаги, что в кабинете имелись, перерыли, а потом, когда барина уводили, с собой их забрали. Удар оказался так силён, что Софья Алексеевна надолго замолчала. Она ощутила страшное биение сердца, морозную дорожку нервной судороги в углах губ и огромный вязкий ком в горле, который она никак не могла проглотить. Пронзительное чувство непоправимого несчастья придавило её. Наконец, когда слуга уже решил, что пора звать на помощь графиню Веру, хозяйка тихо спросила: "Когда увезли моего сына?" "Говорят, что всех офицеров в Петропавловскую крепость свозят." "Мне слуги ловали шепнули. У тех ведь хозяйского зятя арестовали, князя Трубецкого." Софья Алексеевна вспомнила хохотушку Катрин, старшую дочь своих соседей по английской набережной. графов Ловали. Но сейчас горе другой женщины её даже не взволновало. Своя рубашка ближе к телу. Но за что? За какие прегрешения? Сколько раз можно забирать самое дорогое? Сначала муж, а теперь ещё и сын. Боб в восстании не участвовал, а его арестовали. Как же так? Где справедливость? Да нету её. Нет, и никогда не было. убивала из графиня. Мысли о сыне отрезвили Софью Алексеевну. Надо же что-то делать, выручать своего ребёнка. По крайней мере, ехать в Петербург. Из всей близкой родни у неё осталась только незамужняя тётка, сестра отца, бывшая фрейлина покойной императрицы Екатерины. Зато по мужниной линии в северной столице имелся очень даже влиятельный родственник. Александр Иванович Чернышов Хоть и относился к нетутилованной ветви рода, но зато смог выбиться в любимцы недавно умершего императора Александра. В свое время покойный муж Софьи Алексеевны много помогал молодому кузену. Долг платежом красен. Пришел черед Александра Ивановича помочь сыну умершего благодетеля. Но до отъезда в Петербург следовало объясниться с дочерьми. Софья Алексеевна до боли стиснула руки, лишь бы не застонать. её ненаглядные девочки, бриллианты в короне матери. Как она их обожала и как ими гордилась. Когда-то она захотела назвать малышек в честь дочери своей небесной покровительницы. И тогда муж, не слишком набожный сам, но уважавший глубокую веру своей Софии, отнёсся к желанию супруги с пониманием. Поэтому родившиеся вслед за первым сыном маленькие графини Чернышовы получили имена Вера, Надежда и Любовь. Возможно, материнское чутьё подсказало Софье Алексеевне эту мысль, или она видела лишь то, что хотела видеть. Но ей почему-то казалось, что озвученные в именах христианские добродетели ярко проявились и в натурах дочек. Старшая, Вера или Вел, well, как её обычно звали дома, умная, сильная, хваткая, К девятнадцати годам сделалась матери незаменимой опорой. Средней, жизнерадостной и волевой Надин, Бог послал редкий оптимизм и несгибаемую силу духа. Ну, а о младшей говорить было нечего. Любочка и впрямь оказалась нежным и трепетным сердцем семьи. Как же и рассказать дочерям об этом кошмаре? Девочки уже потеряли отца, а теперь что? Еще и брата лишится. Даже если всё обойдётся и боба оправдают в суде, ему всё равно придётся уезжать, ведь в армии его не оставят, да и в свете он сделается изгоем. Неизвестно теперь, как встретят в столице юных графинь Черныщёвых. Софья Алексеевна еле сдержала слёзы. Как теперь жить? Где взять силы? Боль накальнула сердце. Это напомнило о себе совесть. Нечего рыдать по благополучным детям, обделяя несчастного. Мать называется. Как бы ни отнеслось теперь светское общество к её дочерям, они всё-таки были свободны и жили в родном доме. При таком приданом девочки обязательно найдут женихов, если не в столицах, так в деревне, значит, устроят свою жизнь. А вот Боб. Дочки в своём уголке сначала дружно фыркнули, а потом и вовсю расхохотались. Звонко, залевисто, неудержимо. А графиня даже не смогла им улыбнуться. Ей вдруг показалось, что этот кошмар послан из-за ее гордыни. Слишком уж она восхищалась собственными детьми. Слишком уж их превозносила. Но разве она не права? Вся Москва ценила яркую, даже броскую красоту ее дочерей. Черноволосые, как их отец, девочки взяли от матери белую кожу блондинок. Тонкие черты их лиц почти повторяли друг друга, и лишь глаза отличались оттенками. Светлые у самой старшей и младшей, у Надин они получились яркими и густо-синими. В прозрачной глубине вериных глаз вокруг зрачка плавало множество тёмных точек, отчего и голубизна отливала необычным лиловатым оттенком. Ну а у Любочки похожие точки оказались зелёными. И её глаза напоминали цветом спокойное тёплое море. Так что не ошибалась мать, когда гордилась своими дочерями. Всё было справедливо. Даже самые злобные критики в Москве давным-давно признали тот факт, что юные графини Чернышовы хороши собой необычайно. Софья Алексеевна вздохнула. Господи, как же всё у девочек прекрасно начиналось. А что же теперь? Любочка окликнула её, отвлекла от раздумий. "Мамочка, а правда ли, что Зинаида Александровна вернулась, и теперь у соседей каждый вечер будут петь итальянскую оперу?" спросила она. Вопрос оказался из прошлой жизни. В нынешней развлечения места не оставалось. Но как объяснить это дочерям? Софья Алексеевна лишь развела руками. "Мы с вами не узнаем. Чем станет развлекать своих гостей княгиня Зизи, поскольку на приём к ней не попадём. Я должна вам кое-что рассказать, но давайте подождём, Вэл, она скоро будет. Странное это казалось чувство наблюдать, как последние секунды прежней жизни улетают в вечность. В коридоре послышались шаги, и в гостиную вошла Вера. Мать даже не успела ей ничего сказать. Хватило ли же взгляда. Глаза Веры расширились, она побледнела и, поразив всех, тихо спросила: Что произошло? Это Боб? Он идёт на войну? Нет, Вел. Дело гораздо хуже. Твой брат перед отъездом признался мне, что состоял в тайном обществе, объяснила графиня, а потом собралась с духом и рассказала главное: Они не захотели присягать новому императору и вышли на Сенатскую площадь, требуя перемен. К сожалению, государь счёл их бунтовщиками. Теперь всех, кто состоял в этом тайном обществе, арестовывают. Вашего брата тоже схватили. Нам нужно ехать в Петербург. Я хочу повидать своего сына. Мне в этом праве не должны отказать. Девушки молчали. У них просто не укладывалось в головах, что красавчик Боб, брат, душка, мечта всех московских красоток, и вдруг сидит в тюрьме. Этого просто не могло быть. Но посеревшее лицо Софьи Алексеевны, её полные муки глаза не оставляли места иллюзиям. Первой опомнилась Вера. Она кинулась к матери, обняла хрупкие плечи. Всё будет хорошо, прошептала она. И боб обязательно вернётся. Пытаясь удержать слёзы, Софья Алексеевна молчала. Дочка выросла такой стойкой. Так и подмывала довериться ей. Пусть сама принимает решения. Вера ведь никогда не ошибается. Поймав себя на этой мысли, графиня устыдилась. Кто, кроме матери, должен заниматься делами сына? Вот то-то и оно. Она вгляделась в бледные лица своих дочерей. Вы поедете со мной. Я могу оставить вас здесь с кузиной Алиной. Попросим её переехать к нам в дом. Нет. Мы как всегда должны быть вместе, отозвалась Вера, а младшие за её плечом закивали. Я тоже не хочу с вами расставаться. Мне спокойнее, когда вы рядом, призналась Софья Алексеевна и уже твёрже повторила. Значит, решено. Едем. Так вот и началась у Чернышовых новая жизнь с внезапного переезда в северную столицу.